Глава 19 Половое размножение животных Для большинства обитателей нашей планеты характерно половое размножение, и это не случайно ведь половое размножение дает огромные преимущества. Образовавшиеся в процессе полового размножения особи несут наследственные признаки и от одного и от другого родителя. Поэтому они лучше приспосабливаются к изменению условий среды обитания и, значит, более жизнестойки. В половом процессе принимают участие специализированные клетки – гометы. У большинства животных они бывают двух типов – мужские и женские, соответствующие сперматозоидам и яйцеклеткам. Обычно сперматозоиды – это мелкие подвижные клетки, а яйцеклетки, наоборот, чаще всего неподвижные, крупные, с большим запасом питательных веществ. Это и понятно, ведь они обеспечивают питательными веществами зародыш. Каждая половая клетка несет только половинный набор хромосом. Вспомните, мы уже говорили о том, что хромосомы – носители наследственной информации – и находятся в ядре клетки виды животных у которых различаются особи способные образовывать только сперматозоиды мужские особи или только яйцеклетки женские особи называют раздельно полыми в природе встречаются и обоеполые полые организмы способные производить одновременно и мужские и женские половые клетки это прежде всего многие кишечнополосные плоские черви, некоторые моллюски и даже рыбы и ящерицы. Обоеполых животных называют гермафродитами от имен греческих богов Гермеса и Афродиты и в переводе означает «мифическое обоеполое существо». При одной из форм бесполого воспроизведения, известной как партеногенез, неоплодотворенные яйцеклетки просто делятся и развиваются в новые организмы. Таким образом, например, часто размножается тля в летний период при изобилии молодых зеленых побегов для питания потомства. Партеногенез присущ нескольким группам беспозвоночных, включая круглых червей, улиток, ракообразных, а также насекомых. Партеногенезам способны размножаться даже несколько видов рыб, амфибий. И ящериц. Среди животных такой тип размножения обычен прежде всего для насекомых, некоторых червей и ракообразных. Так у пчел матка-самка может откладывать как оплодотворенные яйца, из которых развиваются рабочие пчелы и матки, так и неоплодотворенные, и из них развиваются самцы. Половые клетки у большинства многоклеточных животных, начиная с червей, образуются в специальных половых органах. У позвоночных животных появляются и особые приспособления, облегчающие процесс слияния половых клеток и обеспечивающие развитие зародыша. Оплодотворение – это процесс слияния половых клеток. В ходе оплодотворения – набор хромосом восстанавливается. Образовавшаяся в результате зигота оплодотворенная яйцеклетка несет хромосомы обоих родителей. Оплодотворение бывает как наружное, так и внутреннее. Для водных животных характерно наружное оплодотворение, когда яйцеклетка и сперматозоиды выделяются из организма непосредственно в воду. В этих условиях процесс встречи гомет становится делом случая. Многие из них погибают. Поэтому, чтобы повысить вероятность оплодотворения, рыбы, например, вынуждены выметывать огромное количество икры. Так самки окуня мечут по 200-300 тысяч икринок, а самки трески – до 10 миллионов. Впечатляющее зрелище представляют собой колонии коралловых полипов, обитающих в теплых океанических водах, когда в период размножения они окутываются плотным облаком из оплодотворенных икринок. При внутреннем оплодотворении слияние сперматозоида и яйцеклетки происходит внутри тела самки. Это требует согласованных действий самца и самки и наличие у них специальных приспособлений для проникновения сперматозоидов в тело самки. Половые органы позвоночных представлены у самцов семенниками, а у самок – яичниками. У многих видов животных самцы и самки внешне друг на друга не похожи. Их отличительные признаки служат для привлечения особей другого пола а сложные формы поведения обеспечивают их встречу и спаривание в определенное время. У многих животных спариванию предшествует ухаживание. Во время ухаживания партнеры метят свою территорию, находят подходящее место для гнезда или даже готовое гнездо. Самец вьюрка, к примеру, строит гнездо, а затем пытается завлечь туда самку. Успех зависит от его строительных навыков, поскольку самки тщательно проверяют гнезда. Они выбирают наиболее сильных и достойных самцов. Именно поэтому самцы часто обладают чертами, которые позволяют им выделиться. Это прежде всего размер и яркая окраска. Например, самцы оленя имеют рога, размер и ветвистость которых зависят от возраста животного. Рогами пользуются как оружием в поединках за самку. Большие различия в окраске самцов и самок присущи птицам. Самцы лирохвостов и райских птичек – обладатели особо яркого оперения. Во время брачного периода для привлечения самки они исполняют замысловатые, зрелищные танцы. Итак ребята, запомните, в половом размножении участвуют две особи, образующие специальные половые клетки: гометы. Для зарождения нового организма нужно, чтобы сперматозоид слился с яйцеклеткой. С одной яйцеклеткой соединяется только один сперматозоид. Процесс слияния половых клеток называется оплодотворением. Оплодотворённая яйцеклетка называется зиготой.